Глава тринадцатая. Уже смерклось, когда князь Андрей и Пьер подъехали к главному подъезду Лосогорского дома. В то время, как они подъезжали, князь Андрей с улыбкой обратил внимание Пьера на суматоху, происшедшую у заднего крыльца. Согнутая старушка с котомкой на спине и невысокий мужчина в черном одеянии и с длинными волосами, увидав въезжавшую коляску, бросились бежать назад в ворота. Две женщины выбежали за ними, и все четверо, оглядываясь на коляску, испуганно вбежали на заднее крыльцо. — Это машины божьи люди, — сказал князь Андрей. — Они приняли нас за отца, а это единственное, в чем она не повинуется ему. Он велит гонять этих странников, а она принимает их. — Да что такое божьи люди? — спросил Пьер. Князь Андрей не успел ответить ему. Слуги вышли навстречу, и он расспрашивал о том, где был старый князь, и скоро ли ждут его. Старый князь был еще в городе, и его ждали каждую минуту. Князь Андрей провел Пьера на свою половину, всегда в полной исправности ожидавшую его в доме его отца, и сам пошел в детскую. — Пойдем к сестре, — сказал князь Андрей, возвратившись к Пьеру, — «Я еще не видал ее, она теперь прячется и сидит со своими божьими людьми. По делам ей она сконфузится, а ты увидишь божьих людей. Это интересно, право». «Кось -кось что такое божьи люди?» — спросил Пьер. «А вот увидишь». Княжна Марья действительно сконфузилась и покраснела пятнами, когда вошли к ней. В ее уютной комнате с лампадками перед киотами на диване за самоваром сидел рядом с ней молодой мальчик с длинным носом и длинными волосами в монашеской рясе. На кресле подле сидела сморщенная худая старушка с кротким выражением детского лица. «Андрюша, зачем ты не предупредил меня?» — сказала она с кротким упреком, становясь перед своими странниками, как наседка перед цыплятами. «Очень рада вас видеть, очень рада», — сказала она Пьеру в то время, как он целовал ее руку. Она знала его ребенком, и теперь дружба его с Андреем, его несчастье с женой и, главное, его доброе простое лицо расположили ее к нему. Она смотрела на него своими прекрасными лучистыми глазами и, казалось, говорила, «Я вас очень люблю, но, пожалуйста, не смейтесь над моими». Обменявшись первыми фразами приветствия, они сели. — А, и Иванушка тут, — сказал князь Андрей, указывая улыбкой на молодого странника. — Андрея, — умоляюще сказала княжна Марья. — Ты знаешь, это женщина, — сказал князь Андрей Пьеру. — Андрея, ради бога, — повторила княжна Марья. — Видно было, что насмешливые отношения князя Андрея к странникам и бесполезное заступничество за них княжны княжной Марьи были привычные установившиеся между ними отношения. «Но мой добрый друг», — сказал князь Андрей, — «ты бы должна была мне быть благодарна за то, что я объясняю Пьеру твою интимность с этим молодым человеком». «Времен? Право?» — сказал Пьер. Любопытно и серьезно, за что особенно благодарна ему была княжна Мария, вглядываясь через очки в лицо Иванушки, который, поняв, что речь шла о нем, хитрыми глазами оглядывал всех. Княжна Мария совершенно напрасно смутилась за своих. Они нисколько не робели. Старушка, опустив глаза, но искоса поглядывая на вошедших, опрокинув чашку вверх дном на блюдечко и положив подле обкусанный кусочек сахара, спокойно и неподвижно сидела на своем кресле, ожидая, чтобы ей предложили еще чаю. Иванушка, попивая из блюдечка из-под лукавыми женскими глазами, смотрел на молодых людей. — Где в Киеве была? — спросил старуху князь Андрей. — Была, отец. — отвечала словоохотливо старуха. — На самое Рождество удостоилось у угодников сообщиться святых небесных тайн. А теперь из Калязина, отец, благодать великая открылась. Что ж, Иванушка, с тобой? — Я сам по себе иду, кормилец, — стараясь говорить басом, — сказал Иванушка. — Только в Юхнове с Пелагеюшкой сошлись. Пелагеюшка перебила своего товарища. Ей, видно, хотелось рассказать то, что она видела. — В колязине отец, великая благодать открылась. — Что ж, мощи новые? — спросил князь Андрей. — Полно, Андрей, — сказала княжна Марья. — Не рассказывай, Пелагеюшка. — И что ты, мать, отчего ж не рассказывать? Я его люблю, он добрый. Богом взысканный он мне благодетель десять рублей дал, я помню. Как была я в Киеве, говорит мне Кирюша, юродивый, истинно божий человек, зиму и лето в босой ходит. Что ходишь, говорит, не по своему месту, в колязин иди, там икона чудотворная. Матушка Пресвятая Богородица открылась. Я с тех слов простилась с угодниками и пошла. Все молчали. Одна странница говорила мерным голосом, втягивая в себя воздух. — Пришла, отец мой, мне народ и говорит. Благодать великая открылась. У матушки Пресвятой Богородицы мира и щечки каплет. — Ну, хорошо, хорошо, после расскажешь, — краснее сказала княжна Марья. — Позвольте у нее спросить, — сказал Пьер. — Ты сама видела? — — спросил он. — Как же, отец, сама удостоилась. Сияние такое на лике там, как свет небесный, и из щечки у матушки так и каплит, так и каплит. — Да ведь это обман, — наивно сказал Пьер, внимательно слушавший странницу. — Ах, отец, что говоришь? — с ужасом сказала Пелагеюшка, обращаясь за защитой к княжне Марье. Это обманывают народ, повторил он. Господи Иисусе Христе, крестясь, сказала странница. О, не говори, отец. Так-то один Анорал не верил, сказал, монахи обманывают. Да как сказал? Так и ослеп. И приснился ему, что приходит к нему матушка печерская и говорит: Уверуй мне, я тебя исцелю. Вот и стал проситься. — Повези, да повези меня к ней. Это я тебе истинную правду говорю, сама видела. Привезли его, слепого, прямо к ней. Подошел, упал, говорит, исцели, отдам тебе, говорит, все, чем царь жаловал. Сама видела, отец, звезда в ней так и вделана. — Что ж, прозрел? — Грех говорить так. Бог накажет. Поучительно обратилась она к Пьеру. — Как же звезда-то в образе очутилась? — спросил Пьер. — В генералы и матушку произвели, — сказал князь Андрей, улыбаясь. Пелагеюшка вдруг побледнела и всплеснула руками. — Отец, отец, грех тебе, грех у тебя, сын! — заговорила она из бледности, вдруг переходя в яркую краску. «Отец, что ты сказал такое? Бог тебя прости!» Она перекрестилась. «Господи, прости его, матушка, что же это?» Обратилась она к княжне Марьи. Она встала и, чуть не плача, стала собирать свою сумочку. Ей, видно, было и страшно, и жалко того, кто это сказал, и стыдно, что она пользовалась благодеяниями в доме, где могли говорить это, и жалко, что надо было теперь лишиться благодеяний этого дома». Ну что вам за охота? Сказала княжна Марья. Зачем вы пришли ко мне? Нет, ведь я шучу, Пелагеюшка, сказал Пьер. Княжна, я, право, не хотел ее обидеть. Я так только. Ты не думай, я пошутил, говорил он, робко улыбаясь и желая загладить свою вину. Пелагеюшка остановилась недоверчиво. Но в лице Пьера была такая искренность раскаяния, и князь Андрей так кротко и серьезно смотрел то на Пелагеюшку, то на Пьера, что она понемногу успокоилась.